Глава двадцать Временное воссоединение. На территории Академии погода была более мягкой, нежели за воротами. Нельзя сказать, что здесь раньше времени началось лето, но и мерзкого сырого ветра, трепавшего одежду за границами некогда родной Альма-Матер, здесь не было. Тихо, безветренно. И сердце как-то тоскливо сжалось от вмиг нахлынувшей ностальгии по не таким уж и далеким временам, когда я жила тут. Сколько было надежд, сколько планов, а в итоге все завертелось со стремительностью урагана, цели и приоритеты поменялись. Да что уж там, жизнь вообще в корне изменилась. Тем временем, пока я занималась самокопанием, Дел Корен провел меня к административному зданию, где велел ждать в холле. Стояла, глазела по сторонам. Вспоминала, как впервые очутилась в теле своей героини здесь, в академии, как спустя полгода прибежала к ректору, требуя меня отчислить. Вся моя вторая жизнь до ухода отсюда пронеслась перед мысленным взором, и так грустно стало, что всего этого уже не вернуть. Это словно перевернутая страница в книге моей жизни. Сейчас позволили заглянуть в прошлое, а завтра мне не будет здесь места. Спустя полчаса, во время которых я предавалась невеселым размышлениям, вернулся Корн, окинул меня оценивающим взглядом. — Жаль, что ты не из вертонгов, — сказал он. «Ну — Но уж извините, — развела я руками. «Думаю, ты понимаешь, что водить меня за нос не стоит», — криво усмехнулся мак, внимательно глядя мне в глаза. «И в мыслях не было», — вполне честно ответила я. «Жить будешь в той же комнате, что и прежде. Ищи. Что-нибудь узнаешь, даже знать», — произнес он и направился к выходу, но в дверях приостановился, обернулся и добавил. «А потом у тебя есть два варианта. Или приезжай в столицу, мне нужны симпатичные умненькие агентши. «Или сделать так, чтобы я тебя больше не видел?» «Как скажете Миор?» Отвесив ему дурашливый поклон, отозвалась я и, судя помелькнувшим, в его глазах гневным искром явно перегнула палку. «Поговори мне!» — прорычал маг и вышел на улицу. Я стоял и пыталась успокоиться, не понимая, что на меня нашло. Вот зачем было его драконить? Он и так не слишком хорошо относится к де Ларго, в семью коих я вошла, став женой Поля. Его раздражает тот факт, что сорвалось право его первой ночи, вернее, зачатия первенца. Единственный официально признанный сын и наследник рода пропал, а тут еще и я нарываюсь. Это мне еще повезло, могла ведь и доиграться. Магии во мне хоть отбавляй, да что от нее толку, если я пока еще по сути не уч. Подскочила к окошку, проводила взглядом удаляющуюся фигуру главмага и, убедившись в том, что он ушел, вышла во двор. Солнце уже садилось за горизонт. Вокруг сгущались сумерки. Куда идти? Что делать? Хотелось увидеть Поле, если он здесь, конечно, и в то же время было страшно. Как он воспринял в итоге новость о моем происхождении? То, что я прочла, будучи на земле, говорило лишь об одном. Первой реакцией парня был шок. А вот что потом? Минут пять я топталась на крыльце административного здания. А потом решилась пойти в столовую. Не то, чтобы была голодна. Да и здешняя кулинария явно не могла составить конкуренцию изыском, подаваемым у Варлея. Но, судя по времени, ребята могут быть именно там. Так и оказалось. Стоило приблизиться к нужному зданию, и я увидела в окно неразлучную троицу — Поля, Леона и Кайру. Порадовалась тому факту, что Сеймона рядом с ними нет. Почему-то совсем не хотелось видеть эту лазутчицу. Распахнула двери и вошла в жарко натопленное помещение. В нос ударил запах еды. Вокруг слышался приглушенный шум переговаривающихся за трапезой студентов. Лен и Кайра, заметив меня, переменились в лице. Но я приложила палец к губам, прося друзей не выдавать меня раньше времени, и тихонечко двинулась к их столику. Поль, сидевший спинок к входу, ни о чем не догадывался. Каждый шаг давался с трудом. Кто бы знал, как страшно идти навстречу любимому, не зная, как он отреагирует на твое появление. «Всем привет!» Подкравшись практически вплотную, как можно жизнерадостнее произнесла я, с улыбкой подмигивая Кайре и Леону. э а что ты тут делаешь?» Вместо приветствия сказал Поль, воплощая в реальность все мои страхи и опасения. «Так и думала, что ты будешь безумно рад меня видеть». Беззаботно усмехнулась в ответ и, не давая ему возможности еще что-нибудь сказать, наклонилась и чмокнула растерянно хлопающего глазами парня в щеку, мысленно в очередной раз отмечая «Да чего же хорош, чертяка!» Увидела, как подскочил Леон, и отодвинул для меня стул. Я уже было уселась, но в следующий миг проснулась на земле. «Ну вот же, блин!» С досадой озираясь по сторонам, простонала я. И что странно, в этот раз, вопреки обыкновению, я не вскочила, как ужаленная с кровати, и не понеслась к компу. У меня просто-напросто ни на что не было сил. Ни моральных, ни физических. Единственное, что я ощущала в этот момент, Была неимоверная усталость. Слишком много всего навалилось. Все-таки такой режим жизни, когда и дни, психоэмоционально насыщенные, и ночи предельно наполнены событиями, любого утомят рано или поздно. А уж беременную, тем более. Жутко хотелось в туалет, да в животе. Но чтобы встать и выполнить это нехитрое дело, тоже сил не было. «Мус!» Не особо-то надеясь на чудо, мысленно позвала я. «Чего тебе неугомонная?» Как ни странно, тут же отозвался он. «Сил больше нет. Не могу я так. И днем, и ночью без продыху». «А кто сказал, что будет легко?» усмехнулся Мус. «Да и не могу я тебе пока помочь. Сюжет не завершен, а запущенный механизм не в моих силах остановить. Так что один совет. Держись». И тут же пришло осознание. Он говорит о том, что придет время, когда я навсегда покину Рестанг. «Вопрос, хочу ли этого?» «Да, устала». но уходить оттуда навсегда — нет. Я уже не представляю жизни без магии, без ворона, без поля, в конце концов. Была бы возможность вообще перебраться в тот мир вместе с мамой и Тошиком, так бы и сделала. Здесь меня ничего не держит, а вот там... Но почему-то уверена, эта мечта неисполнима. А сейчас, сейчас мне жизненно необходим тайм-аут. Я не прошу насовсем, всего лишь недельку-другую отдохнуть. «Даже не знаю, что тебе сказать», — вздохнул Мус. «Как уже говорил, остановить ничего уже нельзя. Единственное, что могу предложить, это перерыв по завершении сюжетной линии для этого романа. Две-три недельки передохнешь и продолжишь. Так что держись, надеюсь, уже немножко осталось». «Спасибо, утешил», — буркнула я. «И что же будет считаться завершением сюжетной линии?» — поинтересовалась устало. «Явно не жили они долго и счастливо». Судя по интонации, опять усмехнулся Мус. «Ну смотри, полной реабилитации драконов и возвращением власти в ближайшее время они добиться точно не успеют. А значит, жди, пока разберутся с якобы Шелдом. Кстати, а Каитр то зачем приплетать было? Через его отца можно повлиять на ситуацию не только в королевстве, но и на материке в целом. Ты явно недооцениваешь Вартина делкорона Или ты переоцениваешь меня, потому что понятия не имею, что делать со всем этим». обреченно призналась я. «Придумаешь, выкрутишься, я в тебя верю. А после завершения этого романа получишь свой долгожданный отпуск», произнес Мус, и сколько я его после этого не звала, больше не откликался. «Делать нечего. Валяйся, не валяйся, а в тот же туалет все равно вставать надо». Прошлась туда, потом в ванную заглянула, оттуда перебралась на кухню. Взяла большую кружку, опустила туда пару пакетиков чая, щелкнула кнопочка электрочайника, села возле окошка, стала глазеть, как малышня резвится на детской площадке, представляя, что рано или поздно и мои малыши будут тоже кататься на этих качелях. От этих мыслей на душе потеплело, и в то же время мелькнула тоскливая мысль, что отца родного они так никогда и не узнают, как и правду о своем появлении на свет. А потом припомнились слова Муза о рождении драконов на земле. «Что же мне делать-то, если у них и вправду способности откроются?» Или вторая постась проявится. В каждой бочке меда есть ложка дегтя. Вздохнула я, и тут из комнаты послышался звонок маминого мобильника. Тихонько скрипнула дверь. Это мама вышла из своей спальни. Послышался тихий разговор, затем шаги, направляющиеся в сторону кухни. «Мила?» Протягивая мне трубку, произнесла мама. «Это тебя». В первый миг я удивилась, но телефон все же взяла. Взглянула на экран, но там высветился какой-то незнакомый номер. «Да?» — сказала я, гадая, кто же это звонит. «Нам срочно нужно переговорить», — ответил мне до боли знакомый взволнованный мужской голос. «Надо так надо», — устало произнесла я, как-то отстраненно думая о том, что до этой встречи надо бы успеть файл просмотреть. Вдруг там обещанные музом главы появились от имени Павла. Так буду хотя бы морально готова. «Тогда выходи». Из трубки доносится сигнал о прекращении сеанса связи, и в тот же миг под окном притормаживает... Rozumから... уже знакомая белая машина у простонала я что приехал догадалась мама угу поругались что ли он парень вроде бы неплохой и интерес к себе проявляет несмотря на то что знает о беременности правда красиво уж больно ты что плохо себя чувствуешь устала просто сил ни на что нет призналась я это беременность девочка это беременность а хочешь я его сюда приглашу «Посидите, поговорите, а я пока у себя побуду или погуляю пойду, чтобы вам не мешать. А ты мне пока планшетик свой дашь, там же наверняка следующие главы появились». «Угу», — буркнула я, понимая, что она своего все равно добьется, и опять все будут знать больше меня. Мама пошла на улицу встречать гостя, а я кинулась в комнату и быстренько сменила домашнюю бесформенную размахайку на более приличный наряд, состоящий, опять же, Из безразмерной футболки, скрывающей, начавший округляться животик и бриджей. Провела пару раз расческой по волосам, стянула их высокий конский хвост, прихватила с собой планшет, делая вид, будто обновляю файл, и даже успела занять свое место на кухне до возвращения мамы и Павла. Привет! раздался его голос из прихожей. Мила, нам надо поговорить. Договорите да на здоровье, мне тут все равно по делам отойти надо, заторопилась мама. «Ты подготовила то, что обещала?» Мама, заметив в моих руках планшет, довольно заулыбалась. «Давай сюда. Ну, я пошла. А вы, Павел, проходите, проходите, чайку попейте. Там в холодильнике еще тортик остался». «Мам!» — глянула я на нее из-под лобья. «Ты иди, а? Мы разберемся». «Да-да, пойду», — проговорила мама, едва не врывая из моих рук планшет. Я поставила чашку для гостя, налила ему чаю, достала торт, варенье. И такое странное чувство охватило меня. Вроде бы и рада его визиту. Как-то на удивление легко он вписался в окружающий интерьер, будто всегда был частью этого дома, нашей семьи. И в то же время понимаю, сейчас начнется допрос. А мне паниковать бы. А нет, мне все равно. Павел молчал, крутил в руках кружку. Я тоже первый разговор не начинала. «Вот веришь?» Наконец-то нарушил затянувшееся молчание Павел. «Пока сюда ехал...» В голове куча вопросов была, а сейчас все как сдуло. Одно скажу, я в шоке. И в чем же причина? Не стала ходить вокруг да около я. А ты не догадываешься? Веришь, у меня столько неразгаданных головоломок, что мозг кипит, и, браться еще за одну никакого желания нет. Хочешь что-то обсудить, говори прямо, а на нет и суда нет. Ладно, кивнул парень и на какое-то время опять умолк, явно подбирая слова. С улицы доносились крики малышни с детской площадки. Товарняк мимо прогрохотал, и вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов до да звуками капающей из крана воды. Я поставила локти на стол, обняв ладонями кружку и подтягивала чай безостенчиво, разглядывая сидящего напротив мужчину. Тик-так-так. Кап-кап-кап. Ну, до чего же похож? Постарше, правда, чуток. Одет по-земному. а в остальном тик, — тик-тик-тик-кап. Судя по твоей реакции, ты даже не в курсе, что именно появилось в твоем зачарованном файле, констатировал Павел. И что там? Ну, начнем с того, что файл неплохо обновляется без выхода в сеть. И понятно, что ты к его заполнению не причастна. Ты просто-напросто не могла знать, о чем я думаю, что чувствую, чем занимался раньше и что делал после визита к тебе. Но там все это есть. Обычно сложно подобрать слова так, чтобы избранница поняла все правильно. Душу-то наизнанку не вывернуть, а тут все как на ладони. Не скроешь, не утаишь. Все слишком открыто и честно. Как с твоей стороны, так и с моей. Чудно, что говорить даже не надо. Достаточно просто читать. А еще описание снов Поля. Он видел то, что в действительности видел я. Да? Без особого волнения спрашиваю я. Не столько из интереса, сколько для приличия. Хотя все же хочется узнать, какие именно его мысли нашли отражение на страницах книги. «Я этого не понимаю», — говорит он, а я в ответ молчу. «Еще вчера думал, что чудес не бывает. Всякая там магия — это выдумка, но как иначе объяснить все происходящее с файлом?» «Никак». Говорю искренне радуюсь, что все это не более чем констатация фактов, а не ожидаемый ранее допрос. «Выходят, твои сны из первой книги — это сейчас сны». А до этого он взглянул на мой живот. Кто их отец? Ты же знаешь, что ответ слишком нереален, так зачем спрашивать? Хочешь сказать, и это тоже правда, ну, параллельной вселенной, созданной авторами, и в одной из них живет мой двойник? Угу. Как у тебя крыша от всего этого не едет? Вот так день и ночь голову над всем этим ломать, без отдыха, по сути. Едет. Еще как едет, Паш. Впервые назвав его сокращенным именем, Невесело усмехнулась я. Устала, сил нет. А Мус реален? Не знаю. Пожала плечами я. Видеть его не видела, но голос в голове звучит. Думаешь, по мне психушка плачет? Не думаю. И что этот голос говорит? В смысле, не до сегодняшней ночи. Там, я так понимаю, все в файле запротоколировано досконально. А утром был разговор. Сказал, что даст мне отдохнуть пару-тройку недель после завершения основной сюжетной линии романа, который сейчас пишется. То есть надо Шилда угомонить? Да, только у меня никаких идей нет. А еще и про Каитера надо узнавать и как-то использовать возможность повлиять на Дел Делкорона. В новых главах про него и без тебя все известно стало, сказал гость. Я у товарища на даче неподалеку был. Проснулся рано, думаю, дай-ка на файл взгляну. Загрузил систему без доступа в интернет, вставил флешку, глядь, время обновления пару минут назад. Не поверил, открыл, а там новые главы. И про меня в том числе. Вот и позвонил твоей матери, твоего-то номера у меня не было. Да, кстати, поздравляю, ты в моем лице приобрела еще одного поклонника твоего творчества. Ясно. Ну и что скажешь, о внимательный читатель? У меня идей ноль. Насчет братца твоего муженька и главмага? Там есть над чем подумать, сказал Павел. Как я понял времени у тебя на поиск ответов? До вечера. Сегодня, да, и завтра, и послезавтра, и так пока он и не будет найден. «Вместе поищем». Взяв меня за руку, улыбнулся Павел. «Ты что-то уже придумал?» встрепенулась я. «Ой, чай уже остыл. Может обновить?» «Пойдем-ка лучше погуляем. Судя по описаниям в книге, ты из дома почти не выходишь. Не делай это для будущей матери. И устрой сегодня себе выходной. Вид у тебя действительно усталый. Такие вопросы с полоборота не решаются. Надо все обдумать, взвесить. Я этим займусь, обещаю. А завтра обсудим». И если одобришь, будешь выдворять идею в жизнь. А пока на свежий воздух, ладно? Ладно, улыбнулась я и пошла в комнату за кофточкой. Этот день был похож на сказку. Мы неспешно гуляли по летнему лесу, болтая о том, о сем, но не касаясь того, что происходило в моей книге. Ближе к обеду заглянули в поселок, где Паша из багажника достал мангал и шампуры. Мы зашли в магазин, купили овощей и специи охлажденного цыпленка. Пришлось забежать домой, чтобы помыть птичку и овощи. «Долго вы гуляете? Давайте за стол!» С порога захлопотала поджидавшая нас мама. «Благодарим, но у нас сегодня день прогулок на свежем воздухе, и питаться мы будем в лесу!» Лучезарно улыбнулся Паша. Мама не сдержалась и тоже расплылась в улыбке, подмигнув мне. «Мы тебе обязательно что-нибудь оставим», — шутливо добавила я. Собственно, не соврала. Все слопать вдвоем было просто нереально. Хотя и вкусно получилось. А может, сыграла роль приятная компания? Зашли после обеда домой, пропахшие костром, сытые и веселые. Оставили провизию и пошлепали гулять дальше. К концу дня даже ноги побаливать стали, хотя Паша меня щадил. Терпеливо ходил медленным прогулочным шагом. Дошли до озера, где из рюкзачка у него за спиной были выужены совершенно неожиданные вещи. Складная удочка, наживка, котелок. В итоге я даже искупалась. кажется, впервые за все это лето, а из пары пойманных Павлом рыбешек была сварена божественная уха на ужин. Тарелок не было, только ложки, ели прямо из котелка, привалившись друг к другу возле костра. А потом Паша проводил меня до подъезда. Вот честно, ожидала, что поцелует, Ан нет. «Доброй тебе ночи, чудо», — прошептал Павел, заправляя мне за ухо выбившуюся из хвоста прядь. Потом провел ласково по щеке тыльной стороной ладони и добавил «И маме от меня, сладких снов пожелай». Я смотрела ему вслед, а тело так и рвалось следом. «Остановить, обнять». И самое неприятное, что все это окажется в файле на всеобщем обозрении, а я все равно не могу удержаться от мыслей то о поцелуе, то о желании взять его за руку. И завтра он будет об этом знать. Кошмар. Это все равно, что начать встречаться с парнем, умеющим читать твои мысли. Дернул уже меня дать ему этот файлик. Хотя какая по сути разница? Ведь обновления на сайте происходят точно так же, как и в файле. Не прочитал бы тут, прочитал бы там. Это судьба. Или прихоть муза. Апатия стараниями Павла ушла, не оставив и следа. Теперь я была счастлива, что не укрылась от глаз мамы. Мы выпили с ней по кружечке чая. Я опасалась, как бы речь не зашла о книге. Но ее больше волновал мой роман с Павлом. И как я не уверяла ее, что между нами ничегошеньки нет, мама так и не поверила. В комнату входила с мыслью просмотреть хотя бы глава от имени Поля. Но стоило увидеть кровать, и я мысленно махнула на все рукой. Жила же прежде без подсказок, так нечего из себя Бога корчить. Павел прав. Сегодня надо просто-напросто отдохнуть. В итоге я буквально провалилась в мир грез, едва коснувшись головой подушки.